Глава 33. Я всегда считала себя достаточно спокойной и не подверженной разрушительным эмоциям. Но сейчас, глядя на бледную Анжелу, я не могу сдержать злую радость. Я не планировала ей мстить, всего лишь хотела забыть о ее существовании, вычеркнуть из своей жизни некогда дорогую сестру, которая превратилась в безжалостного монстра. Но когда я ее победила, торжество и превосходство затопили меня. Мне понадобилось время, чтобы с ними справиться. Это всего лишь победа в схватке. Что будет в конце нашей войны с Анжелой, неизвестно. Я разрушил один ее план, но нет гарантии, что я не попадусь в еще какую-нибудь ловушку. Вы не думаете, что здесь пахнет заговором, дорогая моя сестрица? Спросила я, даже не думая приглушить голос. Пусть, пусть те, кто умеет слушать, услышат, что им надо. Пусть узнают, что Остион не союзник. «Для долерии. Пусть остерегаются. Наши союзники не должны установить доверительные отношения с той, кто этого недостоин, а королева Анжела недостойна. Я думаю, у вас слишком богатое воображение. Тем не менее, я все же позволила себе ухмылку, когда Анжела, не прощаясь, покинула меня. Ужасающая грубость, непозволительная даже для королевы. Асион ждут темные времена, но меня это больше не касается». «Меридон, свое наследство, свою гордость, я защитила, как и себя». «Эта женщина причиняет вам беспокойство, ваше высочество». Рядом бесшумно возник Блэйк, и только понимание, что сэр Рошка рядом, заставило меня вежливо улыбнуться, а не испуганно вскрикнуть. Блэк не задал вопрос, он утверждал. «И есть в его голосе что-то такое нехорошее, что направлено исключительно на Анжелу. Да, пожалуй». Она не может не причинять беспокойства», — искренне ответила я. «Мои телохранители должны знать об опасности. Но, думаю, сегодня она затихнет и не попытается ничего сделать. Позвольте заметить, что загнанный в угол змея не притихает, а лишь яростно кидается. Вы загнали ее в угол. А потому нам всем стоит ждать ее броска», — тихо сказался Рошкар. «Наслаждайтесь вечером, королева Алисия, а мы позаботимся обо всем остальном». Я так и поступила. Аристократы не докучали мне так сильно, как раньше. Я позволяла себе проявить инициативу в общении. Отличным помощником оказался Глен, Пусть он и рыцарь, но прекрасно знает всю подноготную послов, королей и аристократической прослойки долерии. Видимо, сказывается родство с королями. Интересно, если бы я попросила заменить баронессу Калиль на рыцаря Глена, то как бы отреагировал Иштон? Ваше Величество, пора. шепнул мне Блэйк. «Да, пора идти к этим огромным лестницам и произносить речь. Пора встретить моих королей». Я так задумалась, что не заметила, как по толпе пронесся ропот, но заметили мои телохранители. «У него оружие!» — закричала какая-то дама. «Разве оружие не запрещено?» Я успела увидеть только светлую макушку и отлетевший в сторону меч. И то только потому, что люди расступились, и вокруг человека образовалась пустота. Разумеется, если не считать нескольких человек, которые профессионально скрутили этого блондина. Судя по всему, он направлялся в мою сторону. Случайность или нет? В любом случае, даже если это был убийца, то он полностью провалился, потому что его обезоружила охрана в зале, а моим телохранителям даже не пришлось шевелиться. «Ваше величество!» – прошептал Блейк. «Я останусь внизу лестницы, а Гленн и Рошкар проводят вас прямиком к королям». Пока ваша рука не окажется в руках королей, я прошу вас не делать глупостей и доверить Глену ваше сопровождение. Так как в его жилах течет королевская кровь, то ему позволено ступать туда же, куда и королевским особам. Если я и удивилась, то все возражения оставила при себе. Каждый должен делать свою работу. Я должна быть достойной королевы и произнести достойную речь. Они – охранять меня. Пока мы не мешаем друг другу. Думаю, все хорошо». Когда я ступила на лестницу, которая вела к сцене, дыхание перехватило, но не от волнения. Казалось, я ступаю почему-то эфемерному, несуществующему, хотя я четко вижу под ногами ступеньки. «Не волнуйтесь, это магия», — подтвердил мои догадки Глен. Он шептал, не поворачивая головы, а на его виске и шее я заметила красноватую татуировку, которая немного светилась. «Тоже магия». «Думаю, и с нам знают, что Глен из тех, кто не слишком любит церемонии, и что он постоянно будет давать разные подсказки по мелочам, а его болтовня неплохо будет снимать напряжение перед самой ответственной частью мероприятия. Интересно, он силен настолько же, насколько и разговорчив, или его отправили со мной только для того, чтобы я почувствовал себя спокойнее? Нет, не только ради этого, в чем я убедилась спустя несколько минут, когда мы вышли к сцене». Я не знаю, как Глен понял, что мне что-то угрожает. По плану меня должны сопровождать лишь при подъеме по лестнице. А дальше я должна подойти к королям в одиночестве. Но Глен не остался около лестницы. Почему-то он решил меня провести вперед по сцене. Я глянул на него вопросительно, на что он лишь шепнул. «Предчувствие». Оно его не обмануло. Признаюсь, я даже не успела понять, что произошло. Секунда, и Глен оттолкнул меня. и тут же закричал, отбрасывая в сторону стрелу и хватаясь за свою руку. «Что?» Я растерянно оглянулась, но передо мной появился Иштан. Схватил за руку и оттащил подальше от края. «Алисия, встань за мной!» Я растерянно стояла за Иштаном, пока откуда-то снизу доносился шум и лязг мечей. Отойти от предателя!» Громкий голос на полной силы и ярости, позволил мне прийти в себя и присмотреться повнимательнее. «Стрела!» Я крикнула. «Астеонская стрела, закаленная в святом огне! Не касайтесь ее!» Наверх полетело еще несколько стрел, которые застряли в воздухе. Нет, не в воздухе, а в тончайшем слое льда. Почему убийцу до сих пор не обезвредили? Я, вопреки желанию спрятаться, выглянула из-за плеча Иштена, И от увиденного мне стало дурно. Человек, который стрелял, был окружен священным барьером, который не могли повредить ни мечи, ни магия. «Астеонский воин-священник!» «Но почему? Для чего?» «Сестра? Тогда зачем?» «По счастью, все высокопоставленные особы отошли подальше, или их увели телохранители. А вокруг воина-священника образовался круг и стражи, которая пыталась разбить барьер. Именно пыталась. Бесполезно. Этот барьер поддерживается самой жизнью. Его не пробить, пока священник полностью не истратит свою жизненную силу. А за это время он точно кого-нибудь убьет». Блейк, который остался внизу, попробовал атаковать какой-то магией, но она срикошетила. К счастью, Блэйк оказался достаточно силен, чтобы нейтрализовать собственную атаку. «Иштен, этот барьер нельзя атаковать. Нужно подождать. Скажи им», — зашептала я. «Его не пробить мечами или магией». И тут заговорил воин-священник. Его голос шел отовсюду, от стен, от окон, от пола. Он наполнял зал, как водой наполняет чаша. Отойдите. Пусть умрет она. Благословенное дитя. Сокровище мира. И никто больше не пострадает. Так надо. Я приму этот грех. Дети примут ее проклятие. Но больше никому нет смысла страдать. Выходите, принцесса Алисия. Вы знаете, что меня не убить. Если вы останетесь там, я буду убивать всех, кто рядом со мной.